Эпилог. Благодаря Михаилу и Роксане с небиросом на земле наступило затишье. Ангелы больше не создавали поселений, не похищали невинных. Демоны преисподней порой совершали вылазки, однако солдаты сопротивления реагировали незамедлительно, благодаря чему удавалось избежать бессмысленного кровопролития. Третья сила набирала обороты. Скоро почти все территории были под ведением демонов Земли и падших ангелов. Они отслеживали передвижение незваных гостей из преисподней, а также следили за порядком на местах своего пребывания. Роксана и Небирос добились больших успехов, главным из которых была безопасность детей тех, кто желал мирной жизни. Слухи о третьей силе распространились далеко за пределы страны, и желающих вступить в их ряды становилось все больше. Но жизнь налаживалась не только у демонов-отступников. Роксана с небирысом обрели заслуженное счастье. Они благополучно переехали в свой собственный дом, а через год Роксана подарила мужу еще одного сына. Их любовь с каждым днем крепла, несмотря на периодические вспышки гнева со стороны обоих. Все же существами они были эмоциональными. Конечно, Роксана продолжала тосковать по матери, но та иногда встречалась с дочерью и внуками. Елели не нравилась жизнь в преисподней. Однако чувства к сатане имели куда большую ценность для нее. Тем более он очень старался загладить перед ней свою вину. Но Люцифер не мог измениться полностью, поэтому Елейла не стала даже пытаться. Она просто приняла его таким, каков он есть. Ну, а Абигор не терял надежды. Он продолжал служить владыке и снова стал таким, каким был раньше холодным, равнодушным и дерзким, но лишь внешне. Внутри демон жил ожиданием. Роксана навсегда поселилась в сердце главнокомандующего адским войском.